587 гуру. Полная преданность не имеет колебаний и сомнений. И если они есть, значит, нет полной преданности. А на половинчатых чувствах двигаться дальше нельзя. Снова приходится напоминать об основах. Когда они непоколебимо утверждены в сознании, можно уверенно пройти через все испытания.